Глава 16 Письмо на подушечке для булавок. Как они поженились, это ровно никого не касается. Что могло помешать совершеннолетнему капитану и девице, достигшей брачного возраста, выправить лицензию и обвенчаться в любой лондонской церкви? Всякий знает, что если женщина чего-нибудь захочет, то непременно поставит на своем. Мне думается, что в один прекрасный день, когда мисс Шарп отправилась на Рассл сквер провести утро со своей милой подружкой Мисс Эмилией Сэдли, вы могли бы увидеть некую особу, весьма похожую на Ребекку, входящий в одну из церквей Сити в сопровождении джентльмена с нафобренными усами, который через четверть часа проводил свою даму до поджидавшей ее наемной кареты. И что все это означало не что иное, как скромную свадьбу. Да и кто из живущих станет отрицать безусловное право джентльмена «Жениться на ком угодно, судя по тому, что мы ежедневно наблюдаем. Сколько умных и ученых людей женились на своих кухарках! Разве сам лорд Элдон, рассудительнейший человек, не увез свою невесту тайком? Разве Ахилл и Аякс не были влюблены в своих служанок? И можем ли мы ждать от тяжеловесного драгуна, наделенного сильными желаниями и карликовым мозгом, никогда не умевшего владеть своими страстями, чтобы он внезапно взялся за ум и перестал любой ценой добиваться исполнения прихоти, которая засела ему в голову. Если бы люди заключали только благоразумные браки, какой урон это нанесло бы, росту народонаселения на земле. На мой взгляд, брак мистера Роддана был, пожалуй, одним из самых честных поступков, какие нам придется отметить в той части биографии этого джентльмена, которая связана с настоящим повествованием. Никто не скажет, что недостойно человека увлечься женщиной или увлекшись, жениться на ней. А удивление, восторг, страсть, безграничное доверие и безумное обожание, какими этот рослый воин малу-помалу малу начал проникаться к маленькой Ребекке, все это чувство, которые, во всяком случае, по мнению дам, скорее делают ему честь. Когда ребека пела, Каждая нота заставляла трепетать его ленивую душу и отдавалась в его грузном теле. Когда она говорила, он напрягал все силы своего ума, чтобы внимать и удивляться. Если она бывала в шутливом настроении, он долго переваривал ее шутки и лишь полчаса спустя уже на улице начинал громко хохотать над ними к изумлению своего грома, сидевшего рядом с ним в Тильбюри, или товарища, с которым он катался верхом на Роттенроу. Ее слова были для него вещаниями оракула. Самый пустячный ее поступок — Носил отпечаток непогрешимой мудрости и такта. «Как она поет! Как рисует!» — думал он. «Как она справилась с этой норовистой кобылой в королевском кроуле!» И он говаривал Ребекке восхищенно. «Ей-богу, Бекки!» «Тебе бы быть главнокомандующим или архиепископом кентерберийским, клянусь честью!» «И разве это такой редкий случай? Разве мы не видим повседневно добродушных геркулесов, держащихся за юбки Омфал, и огромных бородатых самсонов, лежащих у ног Далил?» И вот когда Бекки сообщила Родану,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 и встретиться со своим верным другом в обычном месте. За ночь она все обдумала и сообщила Родену результат своих решений. Конечно, он был на все согласен, а также уверен, что все обстоит отлично, что ее предложение лучшее из всех возможных, что мисс Кроуля обязательно смягчится со временем, или «утихомириться», как он выразился. Если бы Ребека пришла к противоположному решению, он принял бы его так же безоговорочно. "У тебя хватит ума на нас обоих, Бек", говорил он. "Ты наверняка выручишь нас из беды. Я не знаю никого, кто мог бы с тобой сравниться". А я на своем веку встречал немало прайдох. И с этим нежным признанием, в котором заключался его символ веры, уязвленной любовью драгун, распростился с ребекой и отправился приводить в исполнение свою часть плана, который Ребека составила для них обоих.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 Ребека пела слаще и беседовала занимательнее, чем когда-либо на парк Лейн. Она обвелась вокруг сердца мискроули. А предложение Сарапида она вспоминала шутками улыбкой, высмеивая его как стариковскую блажь.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 навестить родных. Брикс, теперь вы можете ехать куда угодно. Ну а вам, моя дорогая, придется остаться и ухаживать за старухой. Если бы Родан Кроули присутствовал здесь, а не сидел в клубе и не тянул в волнении красное вино, наша парочка могла бы броситься на колени перед старой девой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 оставалась такой же аккуратной и прибранной, как и накануне, когда Бетти собственноручно помогала привести ее в порядок. Два чемоданчика, перевязанные веревками, стояли в одном углу комнаты. А на столе перед окном, на подушечке для булавок, на большой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 что прежде чем уйти, я оросила слезами ее дорогое изголовье, то изголовье, которое столь часто оправляло во время ее болезней. и у которого мечтаю снова бодрствовать. О, с какой радостью я вернусь на дорогую мне парк Парклейн! как трепещу в ожидании ответа, который решит мою судьбу. Когда сэр Пит соблаговолил предложить мне руку, оказав мне честь, которой я заслуживаю, по словам возлюбленной моей мисс Кроули, благословляю ее за то, что она сочла бедную сиротку, достойной стать Ее сестрой. И я призналась Сыру Питу в том, что я замужем. Даже он простил меня. Но у меня не хватило смелости сказать ему все, Что я не могу быть его женой, Потому что я его дочь. Я связала свою жизнь с достойнейшим, Благороднейшим человеком. Родан, мисс Брикс. Мой Родан. Это по его распоряжению я открываюсь теперь перед вами и следую за ним в наше скромное жилище, как последовало бы на край света. О, мой добрый ласковый друг, заступитесь, перед любимой тетушкой моего Роддана, за него и за бедную девушку, которой вся его благородная родня проявила такой ни с чем не сравнимую приязнь. Упросите, мисс Кроули, принять своих детей. Не могу ничего больше прибавить, но призываю тысячу благословений на всех в том милом доме, которую я покидаю. Ваша любящая и заранее благодарная Ребека Кроули. Полночь. Не успела Брикс дочитать этот трогательный и захватывающий документ, восстанавливавший ее в положении первой наперсницы мисс Кроули, как в комнату вошла миссис Феркин. «Приехала с почтовой каретой из Хемпшера миссис Бьют Кроули и просит чаю. Не позаботитесь ли вы о завтраке, мисс?» К изумлению, Феркин, мисс Брикс, запахнув полы своего капота, устремилась вниз, к миссис Бьют, с письмом, содержащим изумительную новость. Причем жиденькая косичка ее растрепалась и развивалась сзади, А попрядки всё ещё гроздями окаймляли её чело. "О, миссис Феркин", задыхаясь, доложила Бетти. "Вот такая зе, мистер Шарп, взяла да избежала с капитаном, они удрали в Гретнагрин". Мы посвятили бы целую главу описанию чувств миссис Феркин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 И она отказала сыру питу, моя голубушка, голубушка, мисс Кроули, потому что мужаетесь, говорила миссис Бьют, потому что не могла поступить иначе.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 Повторила миссис Бьют. Обе они сидели, стиснув руки и поглядывая то друг на друга, то на свою жертву. «Пришлите ее ко мне, как только она вернется». «Э, такая негодница!» «Как же она посмела не рассказать мне!» Воскликнула мисс Кроули. «Она не скоро вернется».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 Кипятилась старая леди. «Она исчезла этой ночью, сударыня!» Воскликнула миссис Бьют. «Она оставила мне письмо!» Добавила Брикс. «Она вышла замуж за...» «Подготовьте ее, ради бога!» «Не мучайте ее, моя дорогая мисс Брикс!» «За кого?» «Она вышла замуж!» — крикнула старая дева, приходя в бешенство. «За... родственника...» «Она отказала, сыру закричала жертва. «Говорите же! Не доводите меня до сумасшествия!» «О, сударыня! Подготовьте ее, мисс Брикс!»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 «Ума помрачительной вести об ее утаенном от всех союзе?» — спросила Брикс. «А мне какое до него дело?» <skut> — возразил сэр <Пит. skut> «Я знаю, что она замужем. Не все ли равно? Скажите ей, чтобы она сейчас же спускалась и не задерживала меня». «Ах, разве...» «Вы не осведомлены, сэр?» Продолжала мисс Брикс. «Что она покинула наш кров?» «К у мисс Кроули, которую чуть не убила весть о браке ее с капитаном нам,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 от ненависти и несбывшихся желаний. День спустя, вернувшись в королевское Кроули, он как сумасшедший ворвался в комнату, которую занимала Ребека, растоптал ногами ее коробки и картонки и расшвырял ее бумаги, одежду и прочие пожитки. Мисс Хоракс, дочь дворецкого, завладела некоторыми вещами Бекки.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 склеп, где лежали одни чужие. «А вдруг старуха не угомонится?» Говорит Родден своей маленькой жене, Когда они сидели вдвоем в уютной бромптонской квартирке. Ребека все утро пробовала новое фортепьяно. Новые перчатки пришлись ей удивительно в пору.